Следовательно, во втором предложении слово грустно не наречие. Это категория состояния. Внимательно прослушай правила. Категория состояния самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние природы, окружающей среды, физическое и духовное состояние человека.